Глава 14, 16 сентября, полдень. Четырнадцатый век. Лондон. Александр. Город за вчерашний день и ночь преобразился. Буквально позавчера, когда мы в первый раз вышли на разведку и шли по этой улице, тут была грязь, мусор, да и запах так себе. Сейчас ничего нет. Не, в некоторых местах, конечно, еще видны мусор и павшие листья. Все-таки Лондон не маленький город. Но вот центральные улицы и дороги, ведущие в замок, постарались максимально чистить и помыть. Даже сейчас видна куча дворников и их начальников, которые гоняли их бедных туда-сюда, чтобы они быстрее убирались. В одном месте вообще видели что 20 английских матросов. Эти тоже занимались уборкой. А уж ближе к замку, через улицы натянули различные флажки, какие-то флаги установили, свежие ветки деревьев привезли и цветы, Оживили, так сказать, серые, почти чистые улицы. Издалека ветер периодически доносил до нас звуки скрипок, барабанов и труп. Видать, местный оркестр разминается. Народу на улицах куча. Горожане прихорошились, переоделись и также стекались в центр города. То и дело нам попадались такие же солдаты, как и мы. Мы шли по улицам, постаравшись натянуть на свои рожи максимально дружелюбные выражения. Здоровались со всеми подряд, улыбались, с нами здоровались и улыбались в ответ. Молодые девки стреляли глазками. Видимо, все-таки с формой. Те, кто ее придумал, угадал. Производит она впечатление. Собрались мы своим отрядом в небольшом переулке около и стали ждать дальнейшей команды. По нашему плану, те две телеги с оружием и боеприпасами уже должны быть в замке, ждать нас. А нам предстоит пройти в него, смешавшись с толпой других солдат, и уже там, следуя за человеком Альпина, быстренько юркнуть в один из входов. Идут проинформировал нас Рыжий, который стоял и смотрел за переулком. Появились Грач и Верн, один из бойцов Альпина из его четверки. — Быстро пошли! — сразу взял быка за рога Грач. — На КПП их человек стоит, он нас пропустит. Все, что было в телегах, ждет нас в замке. — Ну вот, а ты переживал! — негромко сказал я Туману. Мгновенно собравшись и проверив форму, выходим и вливаемся в людской поток. Чем ближе мы к замку, тем больше видим солдат и матросов. — Народу-то сколько! — Крутя головой произнес Слива. Оружими своими не светите!» Зашипел Туман. «Не хватало, чтобы нас еще узнал кто!» «Вот что ему ответить?» Масок тут нет, каску ниже уже не натянуть, так и топаем к КПП, который я уже вижу». КПП сложили из бревен. Основательная такая постройка. Шлагбаум. Под навесом стоит пара десятков лошадей. Там же и поилка у них, и сена, Рядом с КПП десятка три солдат. В такой же форме, как и мы» а метров через триста уже стены замка. Огромный людской поток с цветами и флагами, которые раздавали дальше за этим КПП, пропускали слева, едущий вереницу телег справа, и там же эти телеги осматривали солдаты. Подходят еще солдаты, матросы, подъезжают всадники, все они проходят через КПП и идут дальше. Чем ближе подходим, тем сильнее у меня начинает биться сердце, ща как нарвемся на знакомую рожу. Ведь перешедших наших бойцов на их сторону мы уже видели, и хрен мы тут отобьемся сейчас, если что, и все наши планы на смарку. Из вооружений у нас у каждого по пистолету с глушителем и по гранате. Все, больше под одеждой нести побоялись. Но, конечно, еще есть мечи и сабли, но с таким оружием бойцы из нас так себе, да и не отобьемся мы от такого количества солдат. Вон еще десятка-три матросов идут с саблями, мечами, топорами. Красивые все, довольные. Походу, с чем на бордаш идут. И с тем мы сюда пришли. Багре и копья тоже вижу. И Локину пипец вообще. Пацаны вокруг разом притихли, все напряглись. А если Альпина кто узнает? Или из его пацанов? Как обычно, в такие моменты в голову лезут самые плохие мысли. Тот шедший первый грач Вытащил из кармана на ходу белый платок, снял каску и стал протирать затылок и лоб. На улице-то около плюс десять. чем он там протирает? Или сигнал подает? Но спрашивать уже как-то поздно. До КПП метров пятнадцать. Как раз с нами к нему подходят матросы. Они смотрят и улыбаются на нас. А мы смотрим на них и улыбаемся через силу. Только еще разговоров не хватало. Слева нас обгоняют две телеги. В обеих большие корзины с цветами. Через КПП обе проехали без остановки сразу туда дальше, где уже собралась небольшая толпа гражданских. Едва не остановились около людей, как трое солдат тут же начали брать из телег корзины с цветами и раздавать их горожанам, а те, подхватив их, пошли уже дальше. «Стоп!» — внезапно раздался громкий голос на английском. «Я как-то пропустил, как часть солдат, стоящих на КПП, быстро седлали лошадей и поехали в сторону замка». А от оставшейся части вперед вышел, судя по форме, офицер. Тут же смотрю на Грача и Альпина. Оба спокойны, значит, это и есть человек Альпина. Да, он рукой остановил подошедших почти что с нами матросов, а на нас рукой вон к себе подзывает. Не останавливаемся, движемся к нему. Он что-то быстро сказал другим солдатам и пошел вперед, еще раз обернувшись и поманив нас за собой. Все, КПП мы прошли. Пронесло, выдохнул Слива. «Знакомых хорош я вроде не видел». «Я тоже не видел», — подал голос Рыжий. «Не могли через другой вход войти». Начал бубнить Леший. «Тебе же сказали». Быстро сказал я. «В замок два центральных входа. Через них все сейчас на площади стекаются. Там солдаты матросов уже будут расставлять в коробочке. Можно подумать, других входов больше нет». «Есть, конечно. Только они часть перекрыты, а в других — код только по пропускам». «Леший, не включай, дурака». Всем же все говорили. Да это я от нервов. Думал, если сейчас нас узнают, хрен отобьемся. Не ты один. Заткнитесь нахрен. Вновь зашипела нас туман. Вон ворота уже. Подошли к стенам замка. Честно говоря, их размеры и толщина меня поразили. Толщина метров пять точно, высота разная. Где-то выше, где-то ниже, но минимум метров десять точно есть. И очень много бойниц наверху. Странно, что рва никакого перед стеной нет. По опущенному мощнейшему мосту на цепях входим внутрь замка. Ворота вообще даже не знаю, чем ломать. Они тоже высотой десять, полностью оббитые железом, какими-то шипами толстые. Не такие, как стены, конечно, но метра два в них есть. Успеваю рассмотреть петли. На каждой двери по шесть штук, и каждая с мою ногу толщиной. Охренеть, калитки! Выдал пораженный слива. Каждый, наверное, тон по десять весит. Если не больше, хмыкнул я. Пройдя по широкому коридору, сверху, кстати, на стенах стоят солдаты, выходим на огромную площадь. Вон он сам замок дальше. То, что это замок, я понял сразу, больно здание огромное. По бокам такие же башенки, как и на стенах. Конечно, внешний вид кардинально отличается от того, что каждый из нас видел по телевизору на картинках. Я имею в виду внешний вид. Видимо, за эти столетия все это неоднократно перестраивалось. Но архитектура сильно похожа на ту, который сейчас в 21 веке. Но и, само собой, насколько хватает глаз, внутри стен есть здания поменьше. Но абсолютно все из камня. Деревянных построек не вижу ни одной. И народа, видимо-невидимо. Людские потоки распределяют стоящие солдаты. Образуется таки широкий коридор. Как я понимаю, трибуна для короля и свита находится где-то там, дальше. Мы же так и идем за нашим провожатым. К нам он не подходит. Идет метрах в пяти впереди. Ну и мы тоже, не сплоховали, идем в колонии по трое. Даже вроде как в шаг попадаем. Уже видны коробочки солдат, матросов. Солдаты с луками, копьями, баграми отдельно. Телеги тантованные, и нет. Всадники. Много, очень много солдат. На нас никто не обращает внимания. У каждой большой и маленькой кучки и коробочки и солдат старшие офицеры проверяют экипировку, у солдат оружие. Вон на лошадей последний лоск наводят, чистят им сброю, даже вон копыта тряпкими натирают. Повернув направо, так и движемся за нашим провожатым. Идем долго. Я даже не предполагал, что площадь такая большая. Замок все ближе и ближе. Несколько раз наш провожатый перекрикивался с другими такими же, как и он, офицерами, так как голод множества людей и лошадей невероятный. Огибаем одно большое двухэтажное здание, затем другое, Пропускаем сразу спиток пустых телег, причем в каждой, помимо извозчика, сидит по вооруженному солдату. Потом какой-то узкий проход, и, выйди из арки, на нас как будто навалилась громадина самого замка. Я аж каску приподнял. Маща! выразил общее впечатление Слива. — Прям как египетская пирамида! — присвистнул Котлета. — Но до пирамиды далеко, конечно, а вот сами блоки, из которых сложены стены замка, впечатляют. Не дойдя до видневшейся двери с десяток метров, провожатый быстро оглянулся по сторонам, потом подошел к Альпину, коротко кивнул и что-то сказал. Альпин кивает в ответ. Мы на месте, перевел колючий, наше все на первом, и чтобы мы тихо сидели, привел он нас к большой широкой башне, наверху вижу, больницы, и откуда-то сбоку слышен оркестры, и шум от народа. Видимо, эта башня также предназначена для обороны, только это как бы не последний рубеж. Ну, если враги через те огромные стены, конечно, переберутся. Дверь этот офицер открыл своими ключами, которые вытащил из кармана штанов. Нас подгоняет, постоянно смотрит по сторонам, видимо, самочкует. Быстрее, быстрее, заходите, подгоняет нас туман. Двое парней Альпина стоят на шухере. Тут такой переулок, скрытый от посторонних глаз. Ночью тут точно хоть глаз выколи, хотя нет. Вон вижу в креплениях на стенах, не горящие факелы, дневного света пока хватает. Едва офицер открыл эту железную дверь, как в нос нам шибанул запах овощей. Первые в него быстро зашли Олдин и Верн, парни Альпина. Видно, что они тут далеко не первый раз. Пару секунд что-то громыкнул, и они зажгли две масляные лампы. — Фонари! — немного с опозданием скомандовал туман. — Мы внутри оглядываемся. Альпин еще раз перекинулся парой фраз с офицером, и он закрыл за нами дверь. Тут же услышали, как закрылся замок. Видим уходящую наверх железную винтовую лестницу. Помещение круглое, метров семь в диаметре, точно, башня. Сразу бросаются в глаза стоящие по кругу бочки с песком, с камнями и сваленные множество мешков с капустой репчатым луком. Альпин произносит пару фраз и начинает ворочать мешки, его парни с ним. «Помогай, мужики!» — богнит большой, оттаскивая в сторону мешок с капустой. Кучу растащили мгновение, зажгли еще несколько масляных фонарей. Под мешками оказались ящики с нашим оружием, боеприпасами и экипировкой. «Ты ж моя радость!» Вытаскивая из ящика свой барат и быстро его собирая, довольно урчит Митяй. Обвес, разгрузка, калаш. Я прямо увереннее себя почувствовал, нацепив на себя все свое оружие. Коротыша влево и на бедренную кобуру, пистолет перевешивая на правое бедро, гранаты. все. теперь я вооружен и опасен. Пару минут только, и слышались довольные тихие возгласы ребят, И щелчки затворов. А уж с каким удовольствием я надел на себя экипировку. Альпин и его ребята с интересом за нами наблюдают. «Вы что сидите?» Спросил у Альпина грач. «Одевайтесь тоже». «Переодеваем их тоже. Обвесы, каски, разгрузки. Все как положено. Даже маски на головы. И те им дали. И оружие дали по пистолету с глушителями. Краткий ликбес, и небольшое обучение они уже прошли и в лесу. И потом с кормы корабля стреляли по доске, который воду скинули. Их восторгу не было предела. Пистолеты им подмышки в кобурах нацепили. Вон грач еще раз все рассказывает и показывает, негромко говоря. Все стоят внимательно, слушают. Автоматы, гранаты мы им давать побоялись. Пока пусть с пистолетами научится. «Рассказывай, что там и где мы», — потыкал вверх пальцем туман, обращаясь к Альпину спустя минут десять, когда все уже экипировались и вооружились до зубов. Колючий снова перевел. Альпин улыбнулся и поманил нас за собой, направившись к лестнице. «Да кто так строит, мать?» — начал бубнить Иван. Едва мы стали подниматься по этой винтовой лестнице. «Большой ты как?» Сейчас, кажется, застряну», — раздалось снизу. «Мне тоже узко». Лестница и вправду была очень узкой. А мы же еще в обвесах и с оружием. Уж не знаю, как тут отбиваться от врагов и бегать по ней туда-сюда, но жутко тесно и неудобно. Я-то как-то боком поднимаюсь. Что уж про этих двух здоровяков говорить?» А на уровне второго этажа была небольшая площадка и парочка бойниц, походу, для лучников. Альпин, вожа наверху, на третьем, смеется и зовет нас. «Давайте, слоны!» — подбадривает Иван и Большого Грач. «Чутка осталось». Наконец-то с матом и пыхтением забрались по ней наверх. Конусная крыша, то есть сверху ничего не прилетит. Тут свежий ветерок и большая площадка. Ветерок задувая через бойницы, вижу еще одну дверь. Альпин тут же начинает говорить, колючий переводит. Эта дверь ведет в сам замок, по коридору. Это площадка для лучников, если неприятель сможет прорваться на площадь. «Смотрите!» — кивает нам на бойнице Мы на высоте метров двенадцать. Вид отсюда великолепный. Вся площадь как на ладони. Левее сразу увидели довольно-таки большие трибуны, задрапированные зеленой и красными тканями. До них чуть больше 150 метров. Флаги, цветы. Уже вон стоят солдаты. Несколько человек с метлами наводят последний лоск. И солдаты около трибун, и они вооружены огнестрельным оружием. Площадь как на ладони. Еще левее огромная арка, через которую на саму площадь походу и будут заходить солдаты. А перед трибунами пустое пространство метров сто, наверное. Дальше по бокам и напротив просто какое-то безумное количество народа, одни гражданские. На площади видны выстроенные в цепочку солдаты и аккуратный заборчик из жердей, сдерживающий гражданских. Взяв бинокль и присмотревшись, я увидел там, дальше, за аркой, выстраивающихся в коробочке солдат. Точно оттуда на площадь заходить будут. «Да я отсюда любого снять смогу», — негромко говорит Митяй, уже смотря на прицел от своего Баретта. Жаль, работать нельзя. «Да, нельзя», — вздыхает Грач, — «у нас другая задача». Перейдя к другой больнице, я частично увидел Темзу. Антарис отсюда не виден, но, снова посмотрев в бинокль, Увидел многочисленные кабели, тянущиеся к замку, и несколько установленных прожекторов. Также прожекторы висят над трибунами самой площадью. Про всякие фонарные столбы, на которых висят масляные фонари, я вообще молчу. Их очень много. Столбы, кстати, тоже какими-то ленточками украсили. Получается, что сейчас замок буквы «П». Мы в его левой половине, в самом низу. А вот правая половина, около которой расположены трибуны, гораздо больше. Дальше отсюда видны множество строений разной этажности и таких же башен. Уж не знаю, для чего эти башни, но их много. Большие и маленькие, широкие и узкие. И там же множество смотровых площадок, на которых также видны стоящие вооруженные и луками, и огнестрельным оружием солдаты. И везде бойницы, бойницы и бойницы. Да уж, врагу точно не позавидуешь, если он сможет сюда прорваться. Сиди и пуля из бойниц, из лука или камни кидай. Вон их в бочках и ящиках внизу сколько! И вы здесь, негромко произнес туман, не отрывая бинокля от глаз. Кто? тут же спросил я. Бойцы наши, вижу четверых. Где? Справа к трибунам подошли. Да вижу там с десяток солдат, вооруженных автоматами. Среди них выделяются по экипировке четыре бойца, двоих я узнал, это точно сверфи наши бойцы. Вот они, разбив солдат по парам, быстро пошли в разные стороны. «Черакес на два часа», — проинформировал Митяй. В трибуне подкатил один из наших захваченных джипов. Из него, как горох, посыпались вооруженные солдаты, даже в багажнике сидели. Кто-то остался на месте, кто-то бросился догонять других, а джип с водителем резво взял с места и скрылся за одним из зданий. -да, — протянул грач, — «солдат как блох на собаке. Тут я подумал, что без формы, которые на нас, мы бы в жизни сюда не прошли». Пусть сегодня и парад, но, думаю, и без него тут везде одни часовые». Присмотревшись, увидел, как входящих на площадь через арку людей обыскивают сразу десять солдат. «Хрен ты пронесешь чего!» «И после арки сразу за заборчик. Стой и жди там!» Судя по лицам народа, многие особо не рады, что они и тут. Вон мужик с не очень довольным лицом получил от другого солдата в руки небольшой флаг и пошел за жерди. За ним две тетки. тоже что-то говорят солдаты, Тот начал махать руками, тетки сразу заткнулись, прижали к себе корзины с цветами, быстро засеменили за остальными. «Народу-то, походу, силком сюда пригнали». Сделал такое же заключение Клёпа, как и я. «Спроси у него, где может находиться аппаратура Сантариса, сказал Туман. Через 10 секунд Альпин показал нам на большое здание, которое мы, как ни крутились, смогли увидеть только частично. Видим один пулемет под навесом, два бойца, прожектора вокруг здания, каменный же забор — И что за ним, не видно. Также видны идущие с крыши в сторону реки толстые жгуты проводов. «Метя и провода видишь?» — спросил у него туман. «Вижу». «Перебить по команде сможешь?» «Легко». «Вон коробки висят». «Хорошо». Я тоже спустя несколько секунд увидел распределительные щиты. Судя по толщине кабелей, энергии туда подавалось очень много. Колючий опять начал переводить. Он говорит, что там за этим зданием есть большой ангар и площадка, «Совсем недавно часть стены в этом ангаре снесли и установили большие сдвижные ворота на колесиках». «Все понятно», — кивнул туман, — «ворота там». «Ага», — также киваю, — «сдвижные ворота для войск, чтобы они не толпились все на улице, а смогли быстро в них заходить, и также назад, плюс грузы». «Колючий переводит, все англичанам, слушает внимательно, кивают, соглашаясь». «Река рядом, как раз они катера наши с и вытащили, также волоком их до Темзы». Но остальной груз просто по замку распределили. Один из бойцов Альпина начал говорить, тыче рукой в бойницу. Говорит, что несколько зданий взяли под охрану. В этот раз за переводчика грач. Колючий горло решил промочить из фляжки. И там же еще выезд сделали. Через него тяжеловесы выезжают. — Какие тяжеловесы? — не поняв, переспросил Рыжий. — Лошади, которые мощнее и сильнее обычных. — А, понял. А вот на этих тяжеловозах везли все станки и оборудование, что у нас сперли, вздохнул я. Узнать бы еще, где это все? Узнаем, пообещал туман. Часть, скорее всего, где-то на острове. Рив, что там со связью? Да нормально все. Он постучал кулаком по мешку с рацией и разворачивающейся антенны. Как будет команда, свяжусь с капитанами Миража и Константина, и они пойдут сюда. Главное, чтобы наш антарис захватили, без него тяжко будет. Он один может и мирожу, и Константину хорошенько ответить. «Им у истока нужно будет крепость пройти», — задумчиво произнес я. там пушки. Предупрежу их», — сказал Риф. «Издалека накроют, и сюда к нам, вверх по течению». «Время подхода», — деловито спросил Туман. «Часа три, если все нормально будет». «Бля, ладно, будем держаться. Хоботу сложнее всего будет. С темзы он не выйдет, на него все навалятся. А маневра особо нет. Это не море». Ничего, справиться! усмехнулся Риф. Вы даже не представляете, насколько Антарис маневренный, главное, чтобы топлива хватило. На крайний случай я приказал бросать катер и высаживаться где-то на берег. Хобот бросит, Антарис! удивился я. Нужно будет! Бросит, серьезно ответил Риф. Жизнь дороже. Катер, конечно, уникальный, но если уж придавит, Риф развел руками. Туман, подумав некоторое время, сказал: Хоботу про это здание скажи! «Как только захватят Антарис и будет возможность, пусть его накроют из градов». «Том же аппаратура, напомнил Рыжий. «А «Ну и что?» — усмехнулся Туман. «Пусть разносит его под фундамент, и мы откроем свои ворота», — закончил Иван. «Точно. Боюсь, своими силами мы не сдержим их». Тут он снова повернулся к бойнице и добавил. «Нам никаких патронов не хватит, сдержать такое количество солдат. Но для начала нам нужно прорваться и закрепиться в их зал, где все эти шишки соберутся». «Альпин?» — он резко повернулся. «Давай-ка ты и твои пацаны еще раз нарисуйте нам и сам зал, и все входы и выходы. И что там тебе для коронации нужно будет, и где это взять?»